Глава 33. Сначала я подумала, что это не сходство, мне всего лишь показалось. Это же не фотография в самом деле, а всего лишь рисунок. Художник мог принести в портрет какие-то штрихи, которые не вполне соответствовали действительности. Да и не все художники хорошие портретисты. К тому же типографская техника здесь, в Артландии, была далека от идеала, а потому рисунок в книге мог сильно отличаться от своего оригинала. Но чем дольше я присматривалась, тем яснее понимала, что все-таки не ошиблась. Да, между мальчиками было определенное сходство. Темный волос, овал лица. А поскольку рисунок был черно-белым, то сравнить цвет глаз было сложно. Но были и совсем не похожие друг на друга черты. У того мальчика, что я видела на площади, был высокий, как и у самого короля лоб, который обычно бывает у людей, склонных к логике, рациональных и недоверчивых. А у мальчика на портрете он был низким. И темные волосы у того принца, с которым я познакомилась, велись от природы, и в этом он тоже был похож на отца. А у принца со страницы книги они были прямыми. Я настолько погрузилась в изучение портрета, что не заметила, как в кабинет вернулся его хозяин. И вздрогнула, когда он, привлекая мое внимание, чуть кашлянул. Должно быть, когда я посмотрела на графа, в моем взгляде отразилось все то смятение, что я сейчас ощущала, потому что его сиятельство вдруг помрачнел и вздохнул. «Надеюсь, мадемуазель Арлингтон, вы согласитесь со мной, что есть тайны, которых лучше не знать. Не правда ли?» Я кивнула и даже закрыла книгу. Он был прав, все это совершенно меня не касалось. Какое мне дело было до того, настоящим ли принцем был изображенный на портрете мальчик? Его отцу было лучше знать, кто он такой. Быть может, у него были два сына. Один рожденный в законном браке, а другой бастард. Правда, даже эта версия ничего почти не объясняла. «Вы должны пообещать мне, мадемуазель, что забудете обо всем, что узнали о его высочестве». «Считайте, что я уже забыла», — откликнулась я. «Я приехала сюда совсем по другому делу, и именно его нам следовало сейчас обсуждать. Но я почему-то снова и снова думала о немом ребенке. Наверное, мои слова не убедили графа, потому что он сказал...» «Я сам узнал об этом только сейчас. Я горд, что его величество счел меня достойным такого доверия» и думаю, вы понимаете, что я не могу рассказать вам того, что касается не меня, а куда более высоких персон. «Я понимаю ваше сиятельство», — заверила его я. «Вы не должны мне ничего объяснять». И вдруг меня осенила догадка, которая сразу заставила меня замолчать. Я так и застыла с полуоткрытым ртом, пытаясь собрать пазл из разрозненных деталей. И, конечно, все это сразу же отразилось у меня на лице. Граф Ланже снова вздохнул. На сей раз вздох был более продолжительным и грустным. — Что пришло вам в голову на этот раз, мадемуазель? — спросил он. — Полагаю, будет лучше, если вы поделитесь этим со мной, чем с кем-либо еще. Но обещайте, что после нашего разговора, как только вы выйдете из этой комнаты, — Вы ни слова более об этом не произнесете. И, дождавшись еще одного кивка с моей стороны, он продолжил. — Итак, о чем же вы подумали сейчас? — О том, что его величество, стыдясь своего сына, заменил его на другого мальчика. Пролепетала я. Возможно, это тоже его сын, но только незаконно рожденный. Я замолчала и посмотрела на графа. На его лице было написано такое изумление, что я почувствовала, что краснею. «Как вы могли такое подумать, мадемуазель?» — воскликнул он. «Что его величество стыдится своего сына. И тем более, что у его величества есть незаконно рожденный сын». «Простите, ваше сиятельство, но что еще я могла подумать? Еще больше смутилась я». Мальчик, изображенный в этой книге, совсем не тот, которого я встретила в Ланжероне. И поскольку именно знакомого мне мальчика Его Величество лично назвал своим законным сыном, то это значит, что в королевском дворце живет другой мальчик. И это многое объясняет. До сегодняшнего дня я не могла понять, как Его Величеству удалось скрывать от своих подданных немоту принца столько лет. А теперь все стало понятным. Ведь роль принца играет совсем другой ребенок. У его величества нет незаконно рожденных детей. Сказал граф Ланже с такой уверенностью, что я едва удержалась от возражений. По моему разумению, знать об этом мог разве что сам король. А может быть, не обо всех своих детях знал и он сам. Не хотите же вы сказать, что его величество готов отдать корону и престол ребенку, в котором не течет его кровь? — удивилась я. — И все это лишь для того, чтобы никто не узнал, что настоящий принц мой. Граф снова протестующе замотал головой. — Да нет же, мадемуазель, речь вовсе не идет о том, что именно тот мальчик будет объявлен наследником. Изначально речь шла лишь о краткосрочной замене. — Его высочество не был немым от рождения? — спросила я. Нет, но он потерял дар речи, когда был еще совсем маленьким. Возможно, что-то напугало его, или на него было наложено какое-то заклятие, причина не установлена до сих пор. И когда это случилось, его величество всего лишь хотел не допустить того, чтобы об этом кто-то узнал. Он надеялся, что немота быстро пройдет». Нужно было лишь делать так, чтобы на это время другой ребенок изображал наследного принца. Вернее, ребенку не потребовалось ничего изображать. Оба они тогда еще были слишком малы, чтобы что-нибудь понимать. Но разве так просто заменить одного ребенка на другого? Не поверила я. Даже если они были совсем маленькими, те люди, что были рядом с маленьким принцем, Могли и понять, что он стал совсем другим. Няни, кормилицы, воспитатели. Они просто не могли перепутать одного ребенка с другим. «Да, разумеется», — согласился со мной граф. «Но дело в том, что его высочество, вернее, уже не самого принца, а мальчика, который его заменял, сразу же после происшествия перевезли в загородную резиденцию» где у него появились другие няни и кормилицы. Никто и подумать не мог, что этот спектакль потребуется продолжать столько лет. «Но кто он такой, этот мальчик, на самом деле?» спросила я.